Я так обрадовалась этому, что кинулась к подруге, позабыв о том, где мы находимся. Но меня вовремя остановили. «Не следует», — произнес дракон, хватая меня за рукав. «Мы не знаем, как все прошло. Предоставьте это дело закону». Я обернулась, чтобы возразить, «Это же Форфелия. С ней все будет в порядке. Она очнулась, мы смогли вытащить ее оттуда, откуда не возвращаются». Но Гумант приложил палец к губам, призвав к молчанию. Дозрамак тем временем встал с колена, отряхнув брюки, и подошел к моей подруге. Фарф уже окончательно пришла в себя и присела на кровати, смотря на нас так, будто никак не могла взять в толк, где находится. — Вилла! Как вы себя чувствуете? — заботливо осведомился дознаватель. «У вас болит голова?» И, не дожидаясь ответа, волкодлак дал знак целительницы уже и без его разрешения осмелившейся подойти ближе. Ректор и декан оставались на месте. Килисия поджала губы и прищурилась, а Персилия все время тяжело вздыхала и покачивала головой, как бы показывая, что не одобряет всего происходящего, но вмешиваться не может». Пока не пришло ее время решать вопросы, связанные с ученицами факультета ламий. Сейчас Гранда Тулия даст вам питье, а потом мы поговорим более обстоятельно. Дознаватель был сама любезность и деловитость. В голубых глазах волка появились искорки, которых я не видел раньше. Гранда Тулия. Тут же быстрым шагом направилась к лабораторному столику и, повернувшись спиной, быстро смешала в мерном стакане содержимое трех пузырьков. Когда целительница повернулась, в ее руке я заметила уже другой стакан с ярко-зеленой жидкостью, над поверхностью которой клубился пар. Сыворотка правды, догадалась я, а в следующий момент поняла, что волкодлак обо всем позаботился заранее. На случай удачного возвращения фарф он решил не терять время на ее восстановлении и сразу узнать все интересующее. Если верить тому, что преподают на зерье варенье, сыворотка приободрит фарф, но и лишит ее в дальнейшем сил. Не глупи. Не успела я сделать шаг к подруге, чтобы остановить дознавателя, как гуманд снова вцепился в мою руку, больно сжав запястье. Мы не имеем права мешать следствию. Дракон выразительно посмотрел на меня. «Разве ты не понимаешь, что нам никто этого не позволит?» — говорил его укоризненный взгляд. Но я не хотел ничего понимать. Я снова предприняла попытку подойти к Фарф раньше, чем она покорно, без лишних слов, приняла стакан из рук саламандры и залпом осушила его. Но наткнулась на невидимую стену. «Фарф, не пей!» Охнула я, увидев, как подруга поднесла стакан к губам, но никто из присутствующих не обращал на меня внимания. Оглянувшись на дракона, отошедшего в сторону, скрестив руки на груди, я хотела было обвинить его в том, что он чинит мне препятствия. но тот лишь пожал плечами. «Не мешайте, а то прикажу задержать вас до обнаружения всех виновных». Коротко, не оборачиваясь, бросил волкодлак, по-прежнему сидевший рядом с фарф и положивший руку на ее колено. Подруга не шелохнулась, продолжая смотреть на дознавателя с улыбкой, как на доброго приятеля. И даже когда его рука скользнула выше, фарф не отреагировала. «Все понятно», — со вздохом поднялся волкодлак, И на его некрасивом лице проступило разочарование. «Она бесполезна и ничего не скажет». «Что случилось?» — спросила Килисия, выступившая вперед. «Можете просветить и нас, Грант. Я, конечно, понимаю, что следствие ведете вы, но я пока еще ректор Кламхольма и требую, чтобы вы держали меня в курсе». На слове пока персилия, державшаяся позади и снова, принявшая невозмутимый вид, громко усмехнулась. «Если тайна следствия того требует, мы можем поговорить наедине», — продолжила ректор, бросив такой свирепый взгляд на целительницу, что то чуть не выронила стакан из рук. «Понятно, что на персилию, пусть она уже давно и не ректор, гарпия так смотреть не решалась» как и на истинах. А я была для нее слишком мелкой сошкой, чтобы вообще меня замечать. — Да, собственно, и говорить не о чем, Гранда, — развел руками волкодлак. — Вернуть девицу мы вернули, но, боюсь, у ассистентки, вашего преподавателя, зеркальной магии, не хватило сил вытащить не только ее тело, но и разум. Жертва будет жить, даже выздоровит, но не оправится. Услышав такое, я вскрикнула и ринулась к Фарф. Невидимая стена, установленная волкодлаком, исчезла, и я присела к подруге, крепко обняв ее. Фарф тоже обняла меня, нежно погладив по спине, но когда я отстранилась, в ее глазах зияла все та же пустота. Тем временем кто-то положил мне руку на плечо. Я ожидала, что это окажется Гранда Тулия, но вместо нее, оглянувшись, увидел дракона. Она ничего не помнит и не понимает. Ей все равно, кого обнимать теперь это лишь тень, той подруги, которую ты знала, — произнес он с сожалением, глядя на фарф. И, наклонившись ко мне, будто помогая подняться на ноги, шепотом добавил. Не время выражать эмоции. Они смотрят. Не успела я спросить, кого конкретно он имеет в виду и почему меня должны волновать чужие взгляды. До меня донеслись слова Келиссии, спорившие с деканом ламий. И все же нам придется избавиться от девушки. Продолжать обучение она не сможет. Надеюсь, хоть с этим, Гранда Лагра, вы спорить не станете? — Не стану. Не кипятись, Келиссия. Спокойно улыбнулась Персилия. Она умела делать это по-особенному, по-змеиному, с прищуром, так что собеседник не мог не чувствовать насмешки, скрытой в такой улыбке. Но и ты, не отрицай того, что дело для бедняжки, можно найти и здесь. У нас всегда не хватает рабочих рук. А Гранда дазрамак сказал, что девушка вполне способна выполнять простые поручения. Пусть садовнику помогает если уж вы не хотите доверить ей уборку комнат. — О, нет. Ректор решила, что в Орфелии самое место в приюте скорби, как здесь называли, дома для умалишенных. — Нет, я не должна этого допустить. Но Гуманд, будто прочитав мысли, дотронулся до меня, прошептав пару неразборчивых слов. И я столбенела не в силах вымолвить и слово. «Подумаем!» — тем временем сказала ректор и, обернувшись к Саламандре, прошипела. «Держите ее здесь, Гранда Тулия. За ее сохранность отвечайте лично!» И, повернувшись, вышла в лазарет, чуть не хлопнув дверью. «Надо поговорить срочно!» — тихо произнес Гумант и, щелкнув пальцами, освободил меня от ментального плена.